Таинственные огни Огни на небе, под толщей морской воды и глубоко под землей в пещерах. Таинственные огни, которые вспыхивают на поверхности болот, над могилами или освещают путь к кладбищу. Огни, которые входят в дома через печные трубы. Яркие огни, которые угрожают огни, которые абсолютно безвредны, огни газообразные и живые, огни, которые случайно загораются или их зажигают специально. С таинственными огнями связывают и НЛО, и шаровые молнии, и духи умерших, и фей, и болотные огни, и свечки мертвецов, и светящихся змей. Думается, что все эти названия попытки объяснить то, что люди объяснить не могут. Шаровая молния, на наш взгляд, — удачное название для огненного шара, который плывет по воздуху, но ведь далеко не все единодушны относительно того, что же представляет собой это явление. Еще в 1943 году некий Хемфрис в своей работе «Причуды погоды» высказывал традиционную точку зрения что шаровая молния это не более чем оптическая иллюзия а вот два других мнения шаровая молния не опасна для людей даже когда она возникает в середине группы людей создается впечатление что она избегает их так же как и контактов с хорошими проводниками профессор гудлет в журнале института инженеров и электриков июль 1937 года К шаровой молнии прикасаться очень опасно. Любопытный малыш как-то ударил шаровую молнию ногой, и происшедший взрыв принес гибель 11 животным, пасущимся неподалеку, а ребенка и его спутника швырнул на землю. Франк Лейн, «Стихия буйствует», 1945 год. Лейн приводит следующий случай с шаровой молнией. Молодая девушка сидела за столом и вдруг заметила большой огненный шар, который медленно двигался по полу комнаты в ее направлении. Когда шар приблизился к ней, он поднялся и начал двигаться по спирали вокруг нее. Затем устремился к печи и поднялся по трубе вверх. Оказавшись вне трубы, он взорвался над крышей с таким грохотом, что потряс до основания весь дом. Среди суеверных людей появление движущихся огней считается предвестником смерти. Существует немало историй, которые якобы подтверждают подобные представления. Несколько таких историй собраны бывшим консулом США Вуэльси Виртом Сайксом, автором книги «Английские привидения». В одном случае три бледных огня, называемых Вуэльси свечками мертвецов, были замечены пассажирами дилижанса на пути из Ландило в местечко Кармартон, когда они переезжали через речку недалеко от Гольден Гроув. Через несколько дней на том самом месте перевернулась лодка, и три человека, бывшие в ней, утонули. Говорят, что количество огней предсказывает количество предстоящих смертей. В сборнике Джона Обри «Мозаика» приводится рассказ женщины, увидевшей в доме, где она работала, пять огней в комнате, в которой было пять девушек. Комнату только что оштукатурили, и в ней горел камин, чтобы высушить ее побыстрее. Во сне девушки отравились угарным газом. Появление свечек мертвецов на дороге, ведущей к кладбищу, означает, если верить преданию, что вскоре здесь пройдет похоронная процессия. Барон фон Райхенбах, занимавшийся исследованиями природы магнетического света, который кое-кто склонен рассматривать как нимб или сияние, испускаемое энергополями, особо интересовался призраками и духами, живущими, как считают, на кладбищах. Одна из его коллег, Леопольдина Рэйчел, имела дар видеть подобные явления. Она видела их в виде двигающихся огоньков, напоминающих танцующих людей иногда похожих на маленьких карликов или гномов. Рэйчел ходила среди них и собирала их в свою юбку. Райхенбах, считавший, будто он постиг сущность того, что он называл «одической энергией», применил эту теорию к описанным эпизодам и пришел к сногсшибательному, с его точки зрения, объяснению природы огней на кладбище. Это не что иное, как углеродистые соединения аммиака, фосфорный водород и другие продукты гниения и распада, известные или неизвестные, которые испускают одический свет в процессе испарения. Когда процесс гниения заканчивается, огни гаснут, и это означает, что мертвецы искупили свои грехи. Письма об оде и магнетизме. 1926 год. Баренгольд в книге фольклора, пытаясь объяснить кладбищенские огни, также говорит о фосфорическом водороде. Однажды пальто его брата, лежавшее на могиле, пропиталось этим веществом, и когда он надел его, то потерял сознание. Барин Гулт приводит несколько примеров, когда такие огни предвещали смерть, причем их видели или по дороге на кладбище, или в доме того человека, который должен был умереть. И хотя он готов принять реальность неподвижных огоньков на могилах, он тем не менее считает, что блуждающих огней не бывает. То, что эти огни, пишет Гулт, блуждают по дороге в поисках дома, где кто-то должен умереть, Это, конечно, несостоятельное преувеличение. Если блуждающие огни внутри здания называют шаровой молнией, то такие же огни вне помещения получили название блуждающих болотных огней. Их объясняют по-разному, в том числе горением метана или болотного газа, называют феями или духами, но, согласно британской энциклопедии, издания 1970 года, Это явление ни разу не получило сколько-нибудь удовлетворительного объяснения. Весьма знаменательно, однако, что как только феи ушли со своих насиженных мест, с ними вместе исчезли и болотные огни. В 1855 году корреспондент журнала Notes and Queries «Заметкие вопросы» задал вопрос, действительно ли существуют подобные явления и получил несколько ответов с подробным описанием этого феномена. Некий Дермот Макманус в работе «Срединное королевство» рассказывает о том, как он лично наблюдал огоньки, которые отличаются в значительной степени от болотных огней, так как обладают многокрасочностью и горят так же ярко и стабильно, как электрические лампочки однажды видели целую процессию подобных огоньков, которые летели стройными рядами из тех мест, где, по преданию, обитают феи, на другой берег озера. Место это называют Грилаунд, недалеко от Каслбара, на западе Ирландии. Что касается природы болотных огней, то о ней Макманус ничего определенного сказать не мог. Однако он приводит рассказ одной знакомой, очень образованные и уравновешенной девушки, которую преследовал блуждающий огонек, следуя за ней до самого дома. Она до сих пор уверена, что этот огонь направляла разумное начало. Однажды огонь преследовал и настиг некоего Терри Пелла из Спольдинга в графстве Линкольншир, когда тот ехал на своем грузовике по направлению к Варминстеру в графстве Уилтшир на рассвете 10 августа 1965 года. Варминстер в то время переживал одно из необъяснимых нашествий воздушных визитеров, причем детали всех этих явлений тщательно записаны местным журналистом и писателем Артуром Шатлвудом в его книге «Тайна Варминстера». За 45 минут до того, как Пелла настиг огонь, В три часа сорок пять минут госпожа Рэчел Атвилл, которая жила на расстоянии нескольких миль от места, где случилось происшествие, увидела, как и многие другие, яркий недвижимый свет на небе. Ее разбудил громкий монотонный звук. Она выглянула из окна своего дома и увидела этот свет, который куполом висел над грядой холмов. Провисев примерно двадцать пять минут, Шумя и сверкая, он исчез. Рэйчел Атвилл почувствовала, что у нее началась очень сильная головная боль и вынуждена была выпить бренди. Она узнала форму этого огня на фотографии, которую сделал через 19 дней некий Гордон Фолкнер из Варминстера и опубликовал в журнале «Варминстер» и в лондонской газете «Дейли Миррор». Когда Пел увидел этот свет, тот двигался на расстоянии 50 ярдов перед его грузовиком, появившись из-за холмов слева. Он был ярко красным и напоминал гигантскую фару автомобиля или человеческий глаз. Подплыв к грузовику Пел, он, качаясь, прилип к лобовому стеклу. Грузовик остановился. Спящие пассажиры Жена Пелла и их дочь Венди проснулись и увидели, как огненный шар взлетел и исчез. Они были перепуганы, но невредимы. Этот инцидент далеко не единственный. Литература по НЛО полна описаний современных случаев подобного рода, а истории, случившиеся в прошлом, стали достоянием фольклора и народных сказок. Ниже мы приводим историю, взятую из книги Брэда Стайгера «Летающие тарелки враждебны», опубликованной в 1967 году без ссылки на оригинальный источник. Вильям Хауэлл из штата Техас ехал на своей машине в 11 часов 15 минут вечера летом 1965 года к себе домой. Как и в машине господина Пелла, у него в автомобиле было двое пассажиров, дети его брата, которые спали. Он подъехал к Фогги-Хилл, достопримечательности местного ландшафта, и впереди у себя над головой увидел свет. Казалось, что он летит прямо на мою машину. Голубоватый свет стал настолько ярким, что создалось впечатление, будто моя машина купается в голубом море. Если бы это был метеор, то он наверняка бы упал и разбился. Однако ничего подобного не произошло. Он сделал резкий поворот к юго-западу и исчез с громадной скоростью.